Обратного адреса на конверте не было, только почтовый штемпель подсказывал, что отправлено сие послание из Новосибирска. — Кажется, Водорьяпов? — спросил следователь, когда Антон вернул ему конверт с письмом. — Надо найти образец его почерка, чтобы провести экспертизу и не ошибиться. Сергей, прочитавший письмо через плечо Антона, загорячился. — Даю стопроцентную гарантию, что никто иной, как этот деляга, писал. — Твоей гарантии нам мало, — сказал Антон. Найдется в конторе какая-нибудь бумага, написанная рукой водоряпова Арендный договор он лично писал. Сергей вдруг глянул в окно. Виталий Ложников наконец-то прискакал. Бирюков посмотрел на следователя. Заканчивайте здесь. А мы с председателем побеседуем с Ложниковым на свежем воздухе. Следователь понятливо кивнул. За несколько суток, прошедших после убийства, Ложников так сильно осунулся, что казалось, будто он серьезно заболел одет Виталий был, как и в прошлый раз, по-солдатски. На вопрос Сергея, почему долго не приезжал, тихо ответил. «Бычки привыкли пастись допоздна. Камолы их заводила, ни в какую не хочет идти в загон раньше времени. За ним и все стадо на сторону воротит. Кое-как загнал». «Уговорил я Тимофея Славуху к тебе в арендную компанию», — сказал Сергей. С «Завтрашнего дня старик готов включиться в работу. Но в выселках ночевать не согласен, боится». Переночевать не проблема, я сам переночую. Не боязно там после того, что случилось. Чего бояться? Топчан я переставил, из окна уже не достанут. И внутренний замок на двери крепкий сделал. Значит, берешь Тимку чекиста. Договор надо переделывать. Переделаем. Ты давай мне согласие, пока окончательно не дошел. Посмотри, на тебе лица уже нет. Аренда — это не забава в мехмастерской. Потянет слабуха на подряде? Потянет. Тимофей мужик жилистый. Ложников поправил на голове берет. Ладно, пусть завтрашнего дня выходит пасти, а я по косам займусь. Без доброго сена нельзя в зиму бычков оставлять. Привесов не будет. По предложению Сергея сели на скамейку и завели разговор об Аксеновой. Ложников, тихонько сбивая кончиком тальникового прута пыль со своих сапог, рассказал, что Изольда вчерашним вечером, уже по темноте, когда он приезжал с выселков домой на ужин, приходила к нему и забрала спиртное, купленное ко дню рождения леонид николаевич сказал будто хочет на поминках налить тем из мужиков кто копал могилу сколько и чего вы ей отдали спросил антон ложников покосился на Сергея. я председателю уже говорил две бутылки шампанского и две коньяка еще пятьдесят девять рублей с копейками оставшиеся от водоряповской сотни тоже отдал мне чужие деньги не нужны долго из ольда у вас пробыла Нет, хотела открыть одну бутылку, чтобы вместе помянуть Леонид Николаевич. Я отказался, и без того голова болит. Она уговаривать не стала, закурила сигарету и завела разговор о портфеле Водорьяпова. Хотя Леонид Николаевич наказывал мне беречь тот портфель пуще глаза, я подумал, если хозяина нет в живых, то зачем мне чужие вещи? В общем, отдал. Антон, стараясь не выдать повышенного интереса, попросил Ложникова рассказать об этом подробнее. Ложников тоскливо посмотрел на позвякивающего у делами Мерина, привязанного к пустому афишному стенду Дома культуры, и тихо стал рассказывать. Что находилось в портфеле, Виталий не знал, так как замок был закрыт, а ключа к нему Водоряпов не оставил. Принес Леонид Николаевич этот портфель Ложникову в конце прошлого года, когда окончательно договорились о совместной аренде, и сказал, «Витя, здесь наши с тобой тысячи. У меня, сам знаешь, колхозная квартира. Спрятать негде». У тебя собственная усадьба, темных углов много. Захавай портфель так надежно, чтобы самые пронырливые сыщики не нашли, и никому ни звука. Поверь, польза от этого нам с тобой будет великая. — А меня за такое хранение не посадят? — шуткой спросил Ложников. — Ни в коем разе, — ответил Водорьяпов. — Если дело дойдет до посадки, то закукуют многие, только не мы. Ложников не стал дальше выяснять, что к чему. Молча провел Водорьяпова в кладовку, и тот сам спрятал портфель на дно фанерного ящика со старой обувью и всяким хламом. После несколько раз спрашивал, как там наш портфельчик, не изгрызли его мыши. Раза три или четыре даже приходил проверять. «Неужели Виталий так и не поинтересовался содержанием портфеля?» — недоверчиво спросил Сергей. «Ложников виновата глянул на него». Однажды спрашивал у Леонида Николаевича, он обиделся. Видите, много будешь знать, быстро состаришься. Не лезь не в свои заботы. Твое дело нагуливать бычков, мое коммерция. При таком раскладе обязанностей, если не будем мешать друг дружке, станем богатыми людьми. Когда водоряпов принес к тебе портфель до нападения оба ХСС на колхозную бухгалтерию или после? После, когда мужа арендный договор подписали. Сергей вдруг подмигнул Антону. Братан, эту загадку я разгадал. — Рассказать? — После расскажешь, — сухо ответил Антон и сразу обратился к Ложникову. Изольда не говорила, откуда ей стало известно, что портфель хранится у вас. Ложников недолго подумал. — Вообще-то она как-то неопределенно начала. Витя, ты мне хоть маленько из водоряповских денег отдашь? Я говорю, сколько от сотни осталось, я тебе все до копейки отдал. — А где его черный портфель? Не знаю. — Витя, не обманывай. Соседка леонид Николаевича, бывшая в Понятых, говорит, что при обыске у него в квартире никакого портфеля не нашли, а я знаю, что портфель с деньгами у водоряпова был. Ну и что? Ничего, видите Отдай портфель, если крупных неприятностей не хочешь. Я подумал, зачем мне неприятности, их и без того хватает. Принес из кладовки портфель, Изольда, сразу хотела его открыть, попросила ключ, я сказал, что нет ключа. С тем она и ушла. И вы больше ее не видели. Ложников замялся. — Как сказать? — Откровенно, Виталий. Дело очень серьезное. Я не дурак, соображаю. В общем, ночью Изольда прибегала ко мне в выселке, была заметно выпившая шампанским от нее сильно пахло ворвалась в избушку и сразу за горло. — Ты, гад, какую куклу в портфеле подсунул? Нахрена мне старые канцелярские бумаги? Ложников смущенно ухмыльнулся, даже крепче выразилась. В общем... Такой злой я раньше никогда из Ольды не видел. Удивился. Чего лаешься? С цепи сорвалась. Она еще пуще. Сознавайся, где деньги Водорьяпова. Откуда мне знать? Я не заглядывал в тот портфель. Врешь, душманский недобиток. Меня будто взорвало. Не помню, как из избушки за дверью ее вытолкнул. Тогда она стала умолять. — Вить, ну хоть половину отдай. Завтра же из караульного умотаюсь на все четыре стороны. Ну хочешь, заночую с тобой. Вить, женись на мне, не пожалеешь. У меня мороз по коже. Показалось, вроде Изольда умом рехнулась. Больше часа вдалбливала, что никаких водоряповских денег не видел. Всю ночь после этого глаз не сомкнул. Сегодня перед похоронами приехал в караульное. Изольда у конторы стоит, накрашенная, как ни в чем не бывало. Страшный сон какой-то, ничего не понимаю. — Не разговаривали с ней? — снова спросил Антон. Нет, побоялся. Как увидел ее в черном платье, сразу развернул коня и наметом в выселке. Даже обедать дома не стал. Какие же деньги Аксенова искала? В этом мы кое-как разобрались. Нынче весной, когда Леонид Николаевич продал Ниву, он показывал Изольде полный портфель денег, но о том, что отдал эти деньги в колхозную кассу за Беларусь, ни слова не сказал. Под конец ночного разговора Изольда вроде протрезвела, успокоилась. Ложников покосился на Сергея. А недавно примчался в выселке председателя оглушил меня, дескать, Аксенова повесилась. Антон недолго помолчал. «Если один портфель леонид Николаевича хранился у вас с осени прошлого года, значит, у него был другой? Такой же?» «Не было», — вместо Ложникова ответил Сергей. «Когда Водорьяпов ездил продавать Ниву, он у меня брал портфельчик. У нас с ним одинаковые были». На вопрос Бирюкова о немецкой винтовке Ложников ничего сказать не мог. Охотником он никогда не был. Проводив Ложникова к следователю, чтобы тот запротоколировал показания, Антон вернулся к Сергею, сел рядом с ним на скамейку и сказал: "Вот теперь выкладывай свою разгадку с портфелем. Она проще пареной репы", быстро заговорил Сергей. Анна Ивановна блестяще надула начальника милиции с помощью Водоряпова. Дело было так: когда Кролов нагрянул в колхозную контору, мы с Водоряповым разговаривали в коридоре. По моей просьбе он собрался ехать в райцентр, чтобы передать сельхозхимию официальный отказ от минеральных удобрений, которых Манаев накопил в колхозе на десять лет вперед. В правой руке Леонид Николаевич держал тот самый, его собственный, черный портфель. Не успели милицейские войти в бухгалтерию, оттуда выскочила Клепикова с пачкой документов. Хотела вроде бы сунуться к Квадарьяпову, но, увидев меня, растерялась и сразу нырнула в кабинет за техника Баранова. Через какую-то секунду вышла из кабинета с пустыми руками. И подняла рев на милицейских, которые уже поволокли кипы бухгалтерских бумаг, в подогнанной крыльцу конторы «Воронок». Я стал успокаивать Анну Ивановну, а Водорьяпов внезапно вспомнил, что ему надо перед отъездом что-то срочно спросить у Баранова, и зашел к зоотехнику. Там, видимо, и сунул в портфель подшивку с нарядами. Странно, почему он не отдал документы в бухгалтерию, когда все ушумкалось? — Баранов сейчас дома? — спросил Антон. Нет, уехал лечить телят на летнее пастбище. Это в тридцати километрах от караульного. Собирался там заночевать с пастухами, поскольку лечебной работы много. Организую, чтобы он завтра был здесь. Организую. Глава 13 Антон Бирюков, Лемакин и Слава Голубев остались ночевать в караульном. В шесть утра, разбуженный занудливо-пескливым карманным будильничком луч, Сергей громко скомандовал подъем. День... Как и предыдущие, выдался отличным, без единого облачка. Громко отфыркиваясь, умывались во дворе колодезной водой, от которой, по словам Сергея, бодрость наступает лучше, чем от кофе. Вскипятив чайник, похолостяцки наскоро позавтракали хлебом с домашним маслом, и все четверо отправились в колхозную контору. У конторского крыльца возле огромного стенда пятилетку досрочно участковый инспектор разговаривал с моложавой женщиной в белом халате. Лицо женщины показалось Антону знакомым. — С кем это Андрюша? — спросил он Сергея. — С фельдшерицей нашего медпункта Маруси Лыковой забыл? Соседка Водорьяпова, понятая при обыске его квартиры. Издали не узнал. Кстати, не забудь послать Нарочного за Барановым. — Я склерозом не страдаю. Это хорошо. Клепикова когда на работу приходит? Обычно к девяти часам. Сейчас Анна Ивановна или до своей пасеки кормилица с пчелками шаманит. Или Макарычу в больницу харчи повезла. Гоша у нее такой неутомимый проглот, что может жевать с утра до вечера. Она даже пчелами сама занимается. Я тебе говорю, мужик в юбке. Манаева где найти? Иван Данилович охраняет склад горюче-смазочных материалов. Ночью в сторожке спит, днем дома отсыпается. Тяжелая работа, — улыбнулся Антон. Тимофей Слабуха мне тоже сегодня понадобится. Чекист обещал к восьми подойти, чтобы узнать окончательное решение Ложникова насчет совместной аренды. У тебя кабинет долго будет занят. Проведу утреннюю планерку с главными специалистами и можете занимать. А пока у Андрюши Ягодина поработайте. Там слышимость, как в филармонии. Баранова нет, через стенку подслушивать некому. Разговаривая, подошли к конторе. Участковый, в ответ на приветствие, козырнул и сразу указал взглядом на фельдшерицу. — Мария, вот, интересная об Оксеновой знает. — Ну, чего там интересного? вроде испугалась Лыкова, — ничего я не знаю, всего лишь предполагаю. Для следствия и предположения интересны, — стараясь установить контакт, сказал Антонов и пригласил Лыкову вместе со всеми зайти в кабинет участкового. В начале разговора Лыкова то ли смущалась, то ли чего-то побаивалась. На вопрос отвечала сбивчиво, недоговаривала, большей частью отнекивалась. Антон не торопил, не строжился. И в конце концов Мария заговорила смелее. Рассказанное ею на самом деле представляло большой интерес. Вечером после обыска в квартире водоряпова уже в Потемках, Изольда Аксенова, оказывается, приходила к Лыковой домой. Сначала посукрушалось о несчастье, потом стала расспрашивать Лыкову, не появились ли в гостях у Леонида Николаевича накануне убийства неизвестные люди. Лыкова ответила, что не видел никого, кроме своих, деревенских. Тогда Изольда заговорила об обыске. Мол, чего следователи искали в квартире Водорьяпова и что нашли? Особенно интересовалось, сколько наличных денег обнаружили у Леонида Николаевича и сколько на сберкнижке. Ну, а больше всего Изольду интересовал какой-то черный портфель. — Что вы рассказали о спросил Антон. — Лыкова чуть помялась. О сберегательных книжках, которые нашли в тайнике под книгами и о наличных деньгах я, честное слово, не сказала Изольде. Меня ведь предупреждали перед обыском, что распространяться об этом на людях не нужно. Ну, а о черном портфеле что я вообще могла сказать, если его не было? Аксенова сразу успокоилась. Нет, она долго про портфель выпытывала. Даже спрашивала, мол, в ту ночь, когда убили Водорьяпова, не утащил ли кто его тайком из квартиры. Но я ответила, что ничего подозрительного в соседней квартире не слышала. Да и вообще без Водорьяпова ни один человек никогда в его квартиру не входил, хотя... Ключ Леонид Николаевич всегда оставлял над дверью. — А может, все-таки ночью кто-то побывал в квартире соседа? — Да нет же! У нас слышно, как соседский замок щелкает. Сон у меня чуткий, я бы проснулась. Еще что Аксенова спрашивала? — Ничего, только про портфель да сберегательную книжку мусолила. Лыкова стыдливо потупилась. До того дошла, что, мол, ли тайком забрал тот портфель. — Ну, вполне понятно, тут я возмутилась. Чокнулась, что ли? Воровка меня, считаешь? — Изольда заявила, не обижайся, Маруся. Но куда же подевался портфель, если следователи его не нашли? Наверное, сам Леонид Николаевич кому-то унес. Кому, Маруся? Да, возможно, тому же и Виталию отдал. Они ведь теперь на совместной аренде не разлей водой. Это я предположительно сказала насчет Ложникова. Но Изольда подумала-подумала и тоскливо говорит. ведь конечно, мне ни копейки не отдаст. А я ведь, если откровенно сказать, много лет была неофициальной женой леонид николаевич Совместные планы у нас с ним были. Но вот как теперь доказать мое право на наследство? Посидела молча еще с минутку, попросила снотворную таблетку и ушла. Раньше она часто к вам приходила. Когда при Манаеве с выпивкой было свободно, ни разу у Изольда ко мне не заглядывала. А как только новый председатель зажал вольное пьянство, иногда прибегала по вечерам. За снотворным. По-моему, она настолько втянулась, что без выпивки не могла обойтись. Лыкова робко глянула антону в глаза. «Я об этом сужу еще и по словам Леонида Николаевича. Однажды, помню, его спросила, «Чего вы, такой интересный, непьющий мужчина, бобылем живете?» Он вроде удивился. «На какой невесте здесь жениться? Да хотя бы на Изольде Аксеновой, говорю. он какая энергичная женщина, молодая, красивая, веселая. Куда вам еще лучше невесту?» Водоряпов захохотал. «Изольда все пропьет!» Гармония оставит, танцевать меня заставит, а я под чужую дудку плясать не умею. О самоубийстве Аксенова не заговаривала? — Лыкова задумалась. Напрямую — нет, не заговаривала. Так, что-то неопределенное намекал, мол, осталось теперь и без денег, и без мужского покровительства, хоть в петлю лезь. Я помню, возразила, о чем говоришь, с твоей ли внешностью, да в твоем ли цветущем возрасте, о петле замышлять. Живешь одиночкой, без забот, сама себе хозяйка. Не нравится в деревне — поезжай в город. Там мужиков располным полна моя коробушка. Только глазом подморгни. Инженера подцепишь или кандидата наук. Я вон своего алкаша с треском выгнала. С двумя пацанами осталась, и то нюни не распускаю. Изольда вздохнула. Если б у меня ребенок был, может, и я бы цель какую имела. А так живу, словно кукушка, только небо куревым копчу. Тоска зеленая, а не жизнь. Вот такой разговор еще состоялся. Однако ушла Изольда от меня, хотя и не невеселая, но не сказать, чтобы совсем уж горем убитая. Ни за что бы не подумала, что она может повеситься. Исчерпав, как говорится, все возможности, Антон Бирюков посмотрел на лимакина еле поспевавшего записывать суть вопросов и ответов. Поставив в протоколе последнюю точку, следователь облегченно пошевелил уставшими от напряжения пальцами и протянул Лыковой два исписанных стандартных листа. Прочитай, Мария, внимательно. Если нет возражений, подпиши. Лыкова быстро прочла протокол, молча расписалась и глянула на Антона. Честное слово, больше ничего не знаю. И на этом спасибо, — сказал Антон. Когда фельдшерица поспешно вышла из кабинета, Лемакин, словно размышляя, заговорил. С Изольдой Аксеновой, по-моему, все ясно. лопнувшие как мыльный пузырь, розовые мечта о красивой жизни в Крыму, крах несбывшихся надежд, алкогольная горячка и петля на шее. Зато по убийству водопьяного водоряпова чем дальше, тем глубже в дебри влазим. — Коллективом, Петя, из любых дебрей выберемся. — Коллектив — это... — оптимистично начал глядевши в окно Слава Голубев. И вдруг, оборвав фразу, воскликнул. — Игнатич, Тимофей Слабуха к конторе топает. — Позови его сюда, — попросил Антон. Слава, чуть не опрокинув стул, на котором только что сидел Лыкова, устремился в коридор. Вскоре он широко распахнул дверь кабинета и услужливо пропустил впереди себя нерешительно затоптавшегося у порога слабуху. На этот раз старик был чисто выбрит и совершенно трезв. Только глаза его, как и прежде, смотрели на угрюмо Усевшись на предложенный Бирюковым стул, слабуха недовольно проговорил. — Мне, ребята, особо-то некогда балакать. К председателю по делу зайти надо. — Постараемся долго не задерживать, — сказал Антон. — Нам, Тимофей Григорьевич, хотелось бы получить у вас консультацию по немецкой винтовке. — Что это за штука такая? Слабуха Нахмурина уставился в пол. — Я не оружейник, чтобы по таким серьезным вопросам консультировать следователей. Но, говорят, вы хорошо в оружии разбираетесь. — Говорят, в Москве кур даят. Один чудак выяснять пошел, да у куриц титик не нашел. Пробурчал старик, однако, словно устыдившись, тут же добавил. — Когда помоложе был, разбирался. Теперь и глаз не тот стал, и руки как крюки. А в чем дело? — Дело серьезное, Тимофей Григорьевич, — Антон помолчал. Экспертиза показала, что Водорьяпова убили из винтовки немецкого образца. Слабуха еще больше нахмурился. Откуда в нашей глухомань такое оружие оказалось? Вот и мы над этим голову ломаем. Может, после войны кто-то из демобилизованных завез? Винтовка не иголка, чтобы ее незаметно в такую даль привезти. — Но ведь немецкий бинокль вы привезли, то бинокль. Такую трофейную ерунду разрешалось демобилизованным брать. Одежку, фотоаппараты или другую житейскую дребедень тоже брали. Что касается оружия, то было строжайшее указание — сдать все до последнего пустяка. Товарищ Сталин не любил баловства с оружием. За нарушение его приказов военный трибунал отправлял на Колыму без суда и следствия. — Куда вы дели тот бинокль? Не давая собеседнику слишком далеко уклоняться, спросил Антон. — Манаев! — выцегонил его у меня. — Всего... За сто рублей до хрущевской реформы. Иван Данилович тогда лосей крупно промышлял. Бирюков, будучи сам заядлым любителем пострелять из двустволки по уткам, знал, чем можно расшевелить старого охотника, и умышленно завел разговор об охоте. Слабух вначале настороженно, но дальше больше увлекся охотничьей темой. Он основательно разбирался не только в повадках промысловой дичи, но и в способах охоты, в охотничьем снаряжении. В дальности стрельбы. — Тимофей Григорьевич, с какого расстояния обычно стреляют лося? — прикидываясь простаком, будто между делом, поинтересовался Антон. — Это от формы пули зависит, — ответила слабуха. — Круглая пуля уверенно бьет на дальности до шестидесяти метров. А ежели взять жаканту можно завалить самого матерого сахатого метров семидесяти и даже поболее. Кроме дальности, чем удобна та или иная пуля? круглые пуле удобно стрелять в зарослях кустарника или камыша. Она не отклоняется, когда зацепит ветки, и не меняет своей формы при этом. А жакан хорош тем, что при ударе в зверя разворачивается и увеличивает поражение. Однако из-за этого же свойства жакановские пули непригодны для стрельбы в кустарниках и других зарослях. Они рикошетят, ударившись об ветки, и улетают в сторону от цели. А винтовочные... В густом кустарнике винтовочная пуля тоже может срекошетить но зато дальность стрельбы из винтовки не сравни с ружейной. Если у охотника точный глаз да винтовка пристрелена, можно и за сто пятьдесят метров сахатово уложить. Значит, с винтовкой удобнее промышлять лося. Продолжал играть роль простака, спросил Антон. Само собой понятно. А почему самодельные свинцовые пули применяют при стрельбе в лосей из винтовок? Слабух усмехнулся. Но когда нет боевых патронов, то приходится самозарядные делать. Тут надо только выберить точную норму пороха до да вес пули, чтобы убойную силу не потерять. Не то будешь полить в белый свет, как в копейку. Выходит, для той же немецкой винтовки можно самому снарядить патроны. Невозможного ныне ничего нету. У немецкого патрона лишь одна закавычка. Капсюльное отверстие у него по диаметру меньше нашего. Стал быть отечественный наш капсюль. В немецкую гильзу не вгонишь. — Ежели не расширить для него место. — Как это сделать? — На токарном станке можно расточить отверстие. Слабух словно осекся. — Вам приходилось растачивать? Заметив его оплошку быстро спросил Бирюков. Старик затянулся ответом, будто сомневался, говорить, не говорить, но все-таки сказал. — Давно было еще, в пятидесятые годы. — По просьбе Манаева растачивал десятка-полтора немецких гильз. Я тогда токарничал в мехмастерской, ну и чего душой кривить, не смог отказать председателю колхоза в таком пустяке. Значит, Манаев уже в пятидесятые годы постреливал такими патронами. Еще не веря толком в удачу, опять спросил Антон. Слабуху угрюмо хмыкнул. Ежику понятно, что не для елочных игрушек, Иван Данилович. Готовил те гильзы. — Тимофей Григорьевич, — внезапно заговорил Слава голуби «Помните, лет десять назад вы угощали меня зайчатиной, и мы с вами долго разговаривали о винтовках?» Старик из-под глянул на него. «Кажись, припоминаю». «Что ж вы в тот раз мне этого не рассказали? Ты про патроны не спрашивал. Тебе хотелось узнать, у кого из караулинцев есть немецкая винтовка, а я таковой в караульном не видал». «Но ведь гильзы Манаеву растачивали до того разговора? Могли хотя бы намекнуть?» Слабуха с ухмылкой качнул головы. Ух, какой смелый! Что в ту пору от моего намека изменилось бы, а? Манаев тогда был председателем колхоза в самой силе. Ежели б ты даже и нашел у него винтовку, ему бы ни шиша не было, а мне в отместку за намек жить я бы не стала. Иван Данилович не таких соколиков, как я, в бараний рог скручивал. Если бы милиция тогда изъяла у Манаеву винтовку, убийство в выселках не совершилось бы. Но угрюма в лице слабухи появилась растерянность. Да у него, возможно, этой винтовки и не было. То есть как не было? Вот так, обыкновенно. Иван Данилович говорил, что те гильзы нужны какому-то другу. Голубев, похоже, хотел что-то возразить, но Бирюков остановил его. Хватит слава рассуждать на тему, что было бы, если... И вновь обратился к старику. — Тимофей Григорьевич, вы можете точно припомнить, в каком году растачивали гильзы? Старик задумался, а в каком была хрущевская денежная реформа? По-моему, в шестьдесят первом. Разве не в пятидесятые годы? Нет. Антон, пошарив по карманам, нашел пятирублевую купюру и показал Слабухе. Смотри, 1961 год указан. Без очков мелкие буквы мне не разглядеть. Слабуха виновато вздохнул. Да, значит, обмешулился я. Не в пятидесятых годах это было, а в январе шестьдесят первого. Почему запомнил? Потому что Манаев мне за работу бутылку поставил и покупал ее уже за новые деньги. Старыми пол-литровка стоила 21,20. И Иван данилович заплатил всего 2 рубля 12 копеек. Мы еще посмеялись с ним, дескать, совсем водка подешевела, почти задарма пьем. Фамилию или имя того друга, которому делал гильзы, Манаев не говорил, об этом шибко мы не толковали. После работы прямо в мастерской быстренько распили полулитровку и разошлись. Других винтовочных заказов не было. Еще формочку для отливки пули вытачивал. Провозился долго, надо было калибр тютелька в тютельку соблюсти. Но все-таки сделал удачно. И все? Все. Чего не было, про то врать не стану. Старик хмур посмотрел на часы. Как бы мне председателя не проворонить? Он неугомонный круглый день челноком туды-сюды мотается. — Сейчас следователь запишет ваши показания можете быть свободным, — сказал Антон. — Кстати, если насчет арендного подряда хотите с председателем переговорить, то Виталий Ложников согласился взять вас напарником. Слабух вроде повеселел. — Раз согласился, то станем работать. Лишь бы поскорее Анну Ивановну, что ей тошно стал на пенсию выгнали. Не то опять с оплатой нервотрепка начнется. Она ведь теперь не главным бухгалтером. Это баба и в экономистах прежнюю политику зажимы проводит если б не постоянные обсчеты, многие из пенсионеров, кто годами помоложе, взяли бы на собственное подворье одного-двух колхозных бычков, вон сколько б дешевого мяса произвели. А так смех, а не работа. Куда и не кинь везде клин. Хоть до седьмого пота у хайдакой получка наравне с бездельниками. Потому и аренду в штыки встретили. Со стороны поглядеть, кроме председателя, она никому не нужна. Напрочь отбили у крестьянина охотку к труду. Раньше, помню, жизнь без труда была в тягость, А теперь труд стал великой обузой.